Уже заря одолевала в споре нестойкий мрак, и, устремляя взгляд, я различал трепещущее море. Мы шли, куда нас вел безлюдный скат, как тот, кто вновь дорогу обретает, и лишь по ней шагая будет рад. Дойдя до туда, где роса вступает в боренье с солнцем, потому что там на ветерке нескоро исчезает, раскрыв ладони, К влажным муравам нагнулся мой учитель знаменитый, и я, поняв к нему, приблизил сам слезами орошенные ланиты. И он вернул мне цвет уже навек, могло казаться темным адом скрытый. Затем мы вышли на пустынный брег, не видевший, чтобы отсюда начал обратный путь по волнам человек. Здесь пояс он мне свил, как тот назначил. О, удивление! Чуть он выбирал смиренный стебель, Как уже маячил, сейчас же новый там, где он сорвал. Песнь вторая Уже сближалось солнце нам незримо, с тем горизонтом, чей полдневный круг, вершины лег поверх Иерусалима. А ночь, напротив, двигаясь вокруг, взошла из ганга и весы держала, что, подолев их, выронить из рук. И на щеках авроры, что сияла, там, где я был, мерк бело-алый цвет, От времени желтея обветшала. Паданте, гора Чистилища и Иерусалим расположены на противоположных концах земного диаметра, поэтому у них общий горизонт. В северном полушарии вершина небесного меридиана, полдневного круга, пересекающего этот горизонт, приходится над Иерусалимом. В описываемый час солнце, видимое в Иерусалиме, клонилось к закату, чтобы вскоре появиться на небе чистилище. Согласно средневековой географии, Иерусалим лежит в самой середине суши, расположенный в северном полушарии между Полярным кругом и Экватором и простирающейся с запада на восток всего лишь на 180 градусов долготы. Остальные три четверти земного шара покрыты водами океана. В равном отдалении от Иерусалима находятся на крайнем востоке устье Ганга, текущего с запада на восток. На крайнем западе — Геркулесовы столбы, Испания и Марокко. Когда в Иерусалиме заходит солнце, то со стороны Ганга надвигается ночь. В описываемое время года, то есть в пору весеннего равноденствия, ночь держит в руках весы, то есть находится в созвездии весов, противостоя солнцу, находящемуся в созвездии овна. Осенью, когда она одолеет день и станет продолжительнее, чем он, она выйдет из созвездия весов, то есть выронит их. Мы ждали там, где нас застал рассвет, Как те, что у распутья им чужого Душою движутся, а телом нет. И вот как в слое воздуха густого На западе над самым лоном вод В час перед утром Марс горит багрово, Так мне сверкнул и снова досверкнет Свет по волнам, стремившийся так скоро, что не сравнится никакой полет. И снова досверкнет, Данте жаждет после смерти снова очутиться у горы чистилища на берегу спасения. Пока глаза от водного простора я отстранял, чтобы спросить вождя, свет ярче стал и явственней для взора. По сторонам, немного погодя, какой-то белый блеск разросся чудно, другой под ним отвесно нисходя. Мой вождь молчал.